Глава 6 «Процветает тот, кто живет в любви и радости». Вы играете в серьезную игру, но все же это игра. Здравствуйте, дорогие! Крайон вновь приветствует вас и заверяет в своей любви. Да, дорогие, Крайон любит вас, иначе наша встреча просто не состоялась бы. Но главная причина – по которой она смогла состояться, это ваша любовь к Богу. Вы первыми сделали шаг навстречу, хотя Бог любил вас всегда, но Он ждал этого шага от вас, потому что вы живете на планете свободной воли. Таково условие эксперимента. Никто не может навязать вам выбор, только вы сами выбираете. Никто не может навязать вам решений, Решайте вы сами. Вы сделали выбор, вы вернулись к Богу, и только потому мы, ваша семья, смогли прийти к вам. О, это счастливейшая встреча для нас, ведь вы не представляете, как мы скучали, как долго мы ждали, когда вы вспомните о нас. И этот величайший праздник состоялся. Мы празднуем, дорогие Празднуем нашу встречу, празднуем ваше пробуждение, и как же нам хочется, чтобы вы праздновали тоже. Пожалуйста, поймите, что в каждый миг вашей жизни у вас есть множество поводов для радости. Пожалуйста, поймите, что жизнь, прожитая в радости, не только дает гораздо больше удовольствия, но оно гораздо эффективнее, чем жизнь, проведенная в серьезности, а тем более в печали. Вам удивительно слышать такие слова? Вы привыкли, что эффективными и успешными становятся только очень серьезные люди. Вы больше доверяете таким людям, вы и сами стремитесь быть такими. Дорогие, никто не призывает вас быть легкомысленными. Вы играете на планете Земля в очень серьезную игру. Это сложная многомерная игра, и все же это игра. И побеждает всегда тот, кто ни на миг не забывает об этом. Это игра, в которой вы проходите уроки, преодолеваете препятствия, то и дело действуете на пределе своих возможностей и благодаря этому получаете колоссальный опыт. Но игра придумана еще и для радости. Игра придумана еще и для удовольствия. Можно даже ошибки принимать с радостью. Давно ли вы радовались просто так? Просто тому, что живете? Просто тому, что играете? Просто тому, что сталкиваетесь с вызовами и принимаете их? Просто тому, что у вас что-то получается, а что-то нет? «Да, дорогие. Когда вы в игре, можно радоваться даже ошибкам. А ну-ка ответьте, было ли у вас такое, когда вы говорили? Ну и отлично же я промахнулся. Посмотрим, как я теперь выкручусь». «Было ли у вас такое, что вы смеялись над своей ошибкой? Восхищались ситуацией, в которую по ошибке попали?» Да, это невозможно, когда вы принимаете и себя, и жизнь слишком всерьез. Но ведь ошибаться естественно, когда вы играете. Вы пришли на землю и для того, чтобы совершать ошибки. Это часть плана, вы знаете об этом. Так порадуйтесь тому, что план прекрасно выполняется. Крайон. Игре можно радоваться независимо от того, что в ней происходит. Потому что сам процесс игры восхитителен. О, дорогие, мы хотим, чтобы вы хотя бы иногда выходили из той коробочки, которую вы в себе построили своей серьезностью и начинали видеть бескрайние поля радости, растилающиеся вокруг вас. Радость – Это великолепная энергия. Она меняет мир вокруг вас. Она меняет вас и вашу жизнь. Она притягивает удачу. Она делает возможным даже то, что казалось вам нереальным. Дорогие, дело, за которое вы беретесь с радостью, просто обречено на успех. Вы догадываетесь об этом? Тогда почему к делам, от которых вы ждете успеха, Вы так часто приступаете с тяжелым сердцем, унынием и даже тоской. Большинство ваших проблем могут решиться легко. Дорогие, открою вам секрет, который уже давно секретом не является. Большинство ваших проблем решаются легко. Большинство ваших дел могут делаться легко. Большинство ваших забот исчезнут сами собой если вы не будете придавать им излишнюю серьезность. Поскольку вы могущественны, то вещи становятся такими, какими вы их делаете. Если вы говорите, что что-то трудно, оно становится трудным. Если вы приступаете к работе с тяжестью на сердце, работа будет тяжелой. Если вы говорите, что какое-то дело слишком серьезное, Вы лишаете себя легкости и удовольствия от его выполнения. Но зачем вы делаете такой выбор, который усложняет вам жизнь и добавляет проблем? Вы можете вообще избавить себя от проблем, если начнете относиться к ним не как к проблемам, а как к увлекательным игровым задачам. Дорогие, вам это трудно, но лишь с непривычки. Просто почаще себе напоминайте, что вы находитесь в игровой реальности. Это условная реальность, как условной декорацией на сцене. В настоящей реальности есть только божественная любовь и божественный свет, и вы как прекрасное проявление божественности. Ценность – это вы, а не то, из-за чего вы переживаете. Вы, как существо божественной природы, как вечный бессмертный дух, как ангел и луч Бога, имеете неприходящую ценность. Это подлинная ценность, и это вечная ценность, и это вы. Все остальное вторично, а значит, неважно. Более того, дорогие, все остальное вообще не ценность. Но как же вы привыкли считать ценностью то, что вообще не ценно? Как вы привыкли переживать из-за денег, вещей, положения в обществе, мнений о вас других людей, профессиональных успехов и неудач, всего того, что у вас считается престижным и модным? Вы тратите на это энергию, не замечая, что она тратится впустую. Нет ценности важнее для вас, чем ваш дух. Не отнимайте силы у духа, расходуя их на то, что вообще ценности не представляет. Когда вы отдаете приоритеты духу, у вас все налаживается, и вам не надо переживать из-за чего-то. Когда вы перестаете придавать избыточное значение этому чему-то, Оно перестает создавать вам проблемы. Крайон. Что бы ни происходило с вами, с какими бы ситуациями, проблемами и задачами вы не сталкивались, всегда напоминайте себе, кто для вас в этом случае самый главный. Главный здесь вы. Для вас нет никого и ничего главнее. И если кто-то или что-то заставляет вас переживать, Забирает ваше внимание и силы, значит, вы делаете кого-то или что-то главнее себя. Вы выбиваетесь из своего центра и помещаете туда кого-то или что-то другое. Вот этим и создаются проблемы. Снова поставьте себя в центр, и тогда вы перестанете зависеть от этих проблем. Напомните себе, «Я есть», «Вы в самом деле есть», потому что вы настоящий. А проблемы и прочие важности, то, что вам кажется таким, не настоящие. Это игровая реальность, дорогие, где все лишь видимость. Так не позволяйте этим видимостям отнимать ваши силы и лишать вас радости. Когда вы из-за чего-то переживаете, сразу вспоминайте, вы тут главный, а не тот, из-за чего вы переживаете, Вы являетесь ценностью, а не то, из-за чего вы переживаете. Поставив себя в центр, вы вернете свою силу, а значит сможете справиться с любой проблемой и изменить нежелательные обстоятельства. Ведь когда вы в центре, не они управляют вами, а вы ими. Мир любит вас и готов дарить вам радость ежесекундно. Помните, Бог не хочет, чтобы вы страдали. Бог хочет, чтобы вы жили в радости и любви. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, сколько радости готов дарить вам мир. У многих из вас есть привычка замечать печальные вещи и не замечать поводов для радости. Измените эту привычку. Не преувеличивайте количество печали в вашей жизни. Вместо этого начните коллекционировать и умножать радость. Как только вы начнете это делать, количество радости в вашей жизни начнет возрастать в геометрической прогрессии. Крайон Вы можете никуда не ходить. Вы можете быть там, где вы есть. Вы можете ничего не предпринимать и просто радоваться. Потому что вы едины с миром потому что мир вокруг вас живой, потому что вы любимы, потому что мир знает вас. Мир общается с вами и признается вам в любви. Небо, солнце, звезды, деревья и каждая травинка все улыбается вам. Почувствуйте это. Мир радуется вам и любит вас. И если вы тоже начнете радоваться миру и любить мир, Вы будете купаться в этой энергии взаимности, принятия, тепла, заботы и понимания. Творите и созидайте в радости, и тогда у вас все будет получаться гораздо лучше. То, что вы созидаете в печали, и принесет печаль. То, что вы созидаете в радости, и принесет радость. Вы совершенны, вспомните об этом. Дорогие, если вам бывает трудно жить в радости, то причина лишь одна – вы еще не научились должным образом относиться к самим себе. Просто вспомните, что вы любимы Богом и начните смотреть на себя глазами Бога, безмерно любящими глазами. Бог любит вас такими, какие вы есть. Бог создал вас совершенными, И для Него вы такими и остаетесь. Все ваши несовершенства — это лишь атрибуты игры, они приходящие. А вот ваше совершенство — вечно. Никто и ничто не может нарушить его. Поймите, что вы прекрасны, и такими видит вас Бог, если бы вы только знали, как вы прекрасны». Вы бы в тот же миг начали творить самую подходящую для себя реальность, прекрасную реальность, совершенную реальность. Пожалуйста, перестаньте относиться к себе плохо. Вы достойны любви Бога, так относитесь же к себе с любовью. Если вы отнесетесь с любовью к самим себе, вы сможете жить и творить в любви. Творя в любви – Вы будете умножать любовь на земле. Умножать любовь – это и означает создавать земной рай. Что бы вы ни делали, руководствуйтесь любовью. Что бы вы ни планировали делать, руководствуйтесь любовью. Понимаете? Многие из вас соображения любви ставят чуть ли не на последнее место. Сначала вы делаете то, что надо, Что положено, что требуется, что ждут от вас другие, что может принести какую-то зримую пользу. И то, что вы любите, оказывается неважным. Оно откладывается, оно приносится в жертву. Дорогие, то, что вы любите, это и есть самое важное. Все остальное неважно, а это важно и ценно. Если вы будете делать то, что любите, Выиграют все, не только вы. А вот если вы будете приносить в жертву то, что любите, чтобы угодить кому-то, или получить то, что вам кажется пользой, проиграют тоже все, не только вы. Дело в том, что благо создается только энергиями любви. Если вами руководят какие-то другие энергии, вы не сможете дать благо никому. То, что казалось благом, обернется своей противоположностью. И вы не раз наблюдали это в своей жизни, не так ли? Когда благие намерения приводили в итоге к плачевному результату, потому что по-настоящему благими могут быть лишь намерения, исходящие из любви. Дорогие, есть всего одна причина что-то делать на земле. И это причина — любовь. Когда вы делаете что-то, что вы любите, вы выполняете свое высшее предназначение. Для других людей это все еще может быть странно, им может быть непонятно, как можно делать что-то только из любви. Если это не сулит богатства, похвал, признание, славы, им непонятно, зачем это делать. А вы говорите им, Я просто это люблю. Пусть они пожимают плечами и делают вид, что им это непонятно. Но, дорогие, в глубине души они знают, что вы правы. Они тоже чувствуют, что в трехмерном мире все не важно и все не имеет значения, кроме того, что делается ради любви. Потому что все остальное – приходящее, и только любовь вечна и только любовь никуда не исчезнет. Она будет накапливаться в вас. Вы будете прирастать ею. Ваш дух будет нести это бесценное сокровище всегда, созидая новые миры силой и светом любви. Дорогие, если у вас еще есть страх идти путем любви, не корите себе за это. Многие века это было опасно. За это вы получали насмешки и терпели лишение. Только особые люди, отмеченные божественными вибрациями, могли решиться на этот трудный путь. Вы были среди них, вы первопроходцы. В глубине вашей души осталась память о прошлых воплощениях, когда вам приходилось страдать за то, что вы осмеливались выбирать путь любви. Дорогие! Те времена прошли, освобождайтесь от своего страха. Ваши гонители и насмешники уже не обладают прежней силой и прежней властью. Они ничем не могут вам повредить, потому что все больше людей следуют за вами и признают вашу правоту, потому что людей уже невозможно запугать, потому что людей уже невозможно убедить, Что лучше жить во тьме и страхе, чем в свете и любви. Богатство то, что создается в божественной любви. И знаете, дорогие, в чем еще достижение нового времени? В том, что и материальные блага начали тянуться к энергиям любви. В прежние времена подвижники, выбирающие путь Божественной любви, часто жили в бедности отказываясь от материального. Вы тоже были среди них, и потому вам кажется, что духовный путь несовместим с материальным успехом. Так было раньше, дорогие, но не сейчас. Мы уже говорили, что материя стала больше подвластна духу. Раньше материя была очень сопротивляющимся материалом. Она была костной, низковибрационной но вы возвысили ее своим духом, и материя стала подвластна духу. Теперь нет ничего необычного в том, чтобы быть духовным человеком и одновременно очень богатым человеком. Более того, это становится нормой. Вы видите, как богатство уходит от людей, которые притянули его страхом, властью, подчинением других, чем угодно, но не любовью. И богатство приходит к людям, которые создали его любовью и в любви. Такое уже происходит и будет происходить все чаще, пока не станет массовым явлением. Выбирайте, дорогие. Живя в страхе, невозможно процветать. Процветать можно лишь, живя и творя в любви. Начните делать это, и вы откроете для себя земной рай прямо сейчас». Его ведь не нужно ждать, он уже здесь, в вашей душе, в вашем разуме, в вашем теле, в вашем сердце. Да будет так, с любовью к район. Упражнение. Настрой на радость. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке и скажите себе. Сейчас я найду как минимум пять поводов для радости.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 Просто позвольте себе чувствовать эту любовь, и ваша жизнь преобразится. Упражнение. Любовь как компас в мире повседневных дел. С утра дайте себе задание на день. Превратить любовь в точку отсчета для любого действия, поступка, решения и не делать ничего, что противоречит любви. Прежде чем что-то предпринять или принять какое-то решение, задавайте себе вопрос. «Я делаю это, исходя из любви или из страха?» Ведь если то, что мы делаем, не исходит из любви, значит, оно исходит из страха или порожденных им эмоций. Третьего не дано. Постарайтесь отказаться от тех дел даже в мелочах, которые вы делаете не из любви, а по принуждению и страха против своей воли. Вы заметите, что во многих делах, которые вы делаете ежедневно, на самом деле содержится любовь, просто вы перестали это замечать. Если вы заботитесь о себе и близких, делайте что-то полезное, найдите в этом любовь и начните осознанно действовать из любви. Напоминайте себе об этом. «Я делаю это из любви». Только не забывайте, что лучший компас – это безусловная, божественная любовь, бескорыстная, не ставящая условий и не требующая благодарности, а также нацеленная на высшее благо, на благо духа, а не на потакание чьему-то или своему эгоизму. Старайтесь исключать даже мысли и слова, если они не исходят из любви. Прежде чем что-то сказать, спросите себя, есть ли в этом любовь? Если нет, не говорите ничего и прогоните эти слова и мысли из своего сознания. Если вашей точкой отсчета в любом деле, в любой мысли и любом слове будет любовь, то и в ответ вам будет приходить любовь мира, а также изобилие всего доброго и хорошего, что необходимо вам».